Ого, присвистнул я. Так вот почему ты смогла почувствовать вкус моей еды, сказала подружке Базилию. А я-то всю голову ломала. Теперь понятно. Наверное, ты тоже немножко овеществленная иллюзия. «Надо будет старшему помощнику, придворного профессора, тебе рассказать. То-то он обрадуется. Он говорил, что у нас веществленных иллюзий, способных долго жить, никуда не исчезая, очень мало. А в Соединенном Королевстве сейчас вообще только я одна. К тому же в некоторые игры лучше играть втроем, я точно знаю. А Макс вечно занят. И все остальные тоже. Все-таки она у нас очень практичная барышня и умеет позаботиться о своих интересах, по крайней мере, в вопросах, которые считает важными».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 Высадил их у входа во двор и сам вышел следом, твердо рассчитывая как минимум на остатки вчерашнего ледяного горного рулета. Ну или что еще там мы не успели доесть за ужином. Правильно сделал, что отправился за ними. А то пропустил бы удивительное зрелище. На пороге закрытого трактира сидел Йос, В шляпе, как ему и положено, с таким видом, словно вчера нанялся работать в этот трактир посудомойщикам, и вот явился на службу, а тут никого.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 А мы уже как-то привыкли на нее полагаться. «Энциклопедия мира?» — встрепенулась Иш. «А у вас она есть? Можно будет почитать?» «Конечно!» — хором сказали мы с Базилио. «А давайте я вам ее подарю», — предложил Малдайос. «У меня дома есть лишний экземпляр». «Отличный ход. Я бы на его месте тоже так соврал. Чтобы урдерцы не постеснялись принять дорогой подарок». Оставалось надеяться, что мало до да хватит сообразительности отодрать от так называемого лишнего экземпляра этикетку с эмблемой книжной лавки. Я сам как раз мог бы на этом проколоться, но большинство людей в подобных вопросах гораздо сообразительнее меня, даже гении.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 «Возможно, кстати, это и есть подлинная причина их переезда в Соединенное Королевство», — вставил Джуфин. «Некоторые люди ради спокойствия и счастья детей на многое способны». «Звучит убедительно», — согласился я. «Ладно, предположим. Значит, у Ди и Лари все-таки есть брат, кузен или восемнадцатиюродный дядюшка по совместительству отец Иш, унаследовавший веселенькое фамильное проклятие».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 Как минимум два подобных инцидента произошли в Тулане. Один в самом конце осени, кстати, примерно тогда же, когда незадачливый убийца с красным лицом впервые появился в Кумоне, а второй — относительно недавно, дюжины три дней назад, или сколько там почта из Тулана до нас морем добирается. То есть убийца появляется то в Уандуке, то в Черухте, с интервалом буквально в несколько дней?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 и бровью не повел. «Можешь считать, что вы просто играли в злик и злак? Ваши фишки встретились на одной клетке, и спорный кубик упал желтой стороной», — сказал Шурф. Злуюк — досадное недоразумение. Оба игрока пропускают ход, но не держат друг на друга зла. Случайный, неуместный вопрос. Вынужден лживый ответ.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 «Другого? Это чего?» Я пожал плечами. «Даже не знаю. Другого и все. Чего-то прямо противоположного. Возможно, просто утешение». А, -а, «А, ну на твоем месте я бы на это не особо рассчитывал. Не того ты склада человек, чтобы принять утешение из чужих рук. Может, и дадут, да взять не сумеешь. Все, что ты можешь сделать, когда что-то идет не так, встать, засучить рукава и исправить, если получится».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 Вернее, вчера. Если бы я и дальше шел пешком, добрался бы до места назначения уже утром. Но затягивать я не стал. Встал на темный путь и уже буквально секунду спустя был в саду знахаря Иренса Сумакея. Нехорошо, конечно, вламываться на чужую территорию без приглашения, да еще среди ночи, но тут ничего не поделаешь. Мое надо всегда было сильнее любого нельзя. Прокладывая темный путь, я сообразил сразу оказаться рядом с деревом, под которым спал нынче утром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 Ну, то есть просто жил. Как самый настоящий, нормальный, счастливый человек. Захочешь – не придерешься. Даже на таинственного родственника урдерских трактирщиков временно махнул рукой. Пусть молчат о нем, сколько влезет. Сами за прохожими, сколющими и режущими предметами не гоняются, и на том спасибо».